Глава восьмая. Событие семьдесят Эти два стрельца были странными. В них все было странно. Одежда не походила ни на что видимая раньше Пантелеем. Разговаривали стрельцы тоже, хоть и по-русски, но вставляли такое множество иноземных непонятных слов, что приходилось временами переспрашивать. Не менее странным было и поведение. Да, они, как и все в Мангазее, выспрашивали Пянду о пути к реке Лена о Нижней и о Верхней Тунгуске и о других реках, где побывал с отрядом пантелей. И ни разу не спросили о мягкой рухляди Их больше интересовало, можно ли отправить туда большой отряд с трудознацами и картографами, как с местными общаться, воинственны ли они. Еще одной странностью стрельцов было их отношение к пиву и хлебному вину. Они за целый вечер сидения в кабаке и расспросами могли выпить малую кружку пива, или чуть пригубить заказанного из лиха хлебного вина, при этом морщась и обильно закусывая мясом. Пантелей повоевал и со шведами, и с литвинами, стрельцов разных полков повидал. Эти были другие. Кафтан был покороче привычного и пошит из толстого, очень качественного сукна. Пуговицы были необычными шариками, а круглыми пластинками из меди с небольшими отверстиями. Удобно, конечно, но глаз резало. А вместо кошеля вообще были сделаны прорези в штанах, куда за монетами и засовывали руки стрельцы. Тоже удобно, но и тоже непривычно. Пианда больше всего поразился картам, что его новые знакомцы показали. Карт было много. На одной из них река Обь была очень четко нанесена, а вот дальше шла полная чехарда. Карта была явно иноземная, ни одного словца по-русски. Грамоте Пантелей был не шибко обучен но писать и медленно читать умел. Вторая карта была скорее наброском. На ней и Енисей был, и все три Тунгуски, и Верхняя, и Каменная, и Нижняя. А еще, если верить этой карте, то Нижняя Тунгуска вытекала совсем недалече от того места, где он до нее добрался из огромного узкого озера, которое было названо Байкалом. Была там и Лена с несколькими притоками, но внимательно присмотревшись, Пантелей нашел некоторые ошибки. Не так и Верхняя Тунгуска изгибалась, и Лена. Зато была ведь и еще дальше землица за Леной, что на карте изображена, и реки еще. Одна из них с названием Амур текла не как все с полудня на север, а с заката на восход и впадала в огромное море-океан. Прикинул Пянда, что с Лены можно выйти на эту реку. Не про нее ли браты буряты и якуты баили? что по большой полноводной реке на восходе плавают корабли большие, и из пушек те корабли полят А если на полдень от той реки страна Китай обозначена, то выходит это китайцы плавают, и есть у них и пушки, и корабли большие. Были реки на карте этой и дальше на восход от Лены. Две большие даже названы были Индигирка и Колыма. А еще был большущий полуостров, что на сотни верст спускался с севера на юг от конца земли. Если верна карта-то, то получается, что на том полуострове несколько Швеции разместить можно. — Ты, Пантелей Демидович, обскажи, как в Мангазею-то попал? — спросил, подвигая большую глиняную кружку с пивом, старший из стрельцов, Иван Озеров. — Так просто попал. Я в ополчении был, в новом городе наша рать долго стояла. И со свеями не раз ратилась. А потом, как в Столбово мир заключили, нас по домам распустили. А деньги почти не дали. Так, пару ефимок, до да чешуек и еще. Вот я домой и подался. Мои Сафроновы давненько обосновались в селе Пянда, что на речке стоит, что так и же прозывается. Вытекает река из челм озера и впадает в двину. Пришел домой, а там мужики как раз в Архангельск собираются. На промысел наняться, к поморам. Я с ними и пошел. А только запоздали мы, ушли промысловики. Два коча купеческих только и осталось. Но эти рожь и пшеницу в Мангазею везли. Тогда казалось, что далече там Мангазея, за краем света. Втроем с бугром и бузой нанялись мы купцу. Тяжелая дорога, а осилили. Шли по особому мангазейскому морскому ходу. От устья северной двины, что через пролив Югорский шар, к полуострову Ямал. По Ямалу, по рекам Мутный и Зеленый, в Обскую Губу, а оттуда по реке Тасс. Купец честно рассчитался и позвал с ним назад же идти. Но встретили мы родича Маво, он уже второй год в Мангазее обитал. Ушлый. Все про все выведал, он и предложил сходить до Енисея. Там вниз на шитиках спуститься и дальше на оленях с самоедами добраться до двух гор приметных. Там вызнал Демид Киря ручей есть. И можно серебро из него прямо горстями брать. «Ха! И что? Нашли серебро? С хрустом разгрызая куриную кость, поинтересовался второй стрелец. Семён. Нашли. Там самоеды показали нам реку, Нарилку, что среди болот петляет. Нарила по ихнему и будет болотом. Только это неправильное серебро оказалось. Не плавилось оно. Платина, что ли?» Напрягся Озеров. Не рудознатиц я неведомому мне продали мы в за бесценок самородки купцу одному денег хватил только чтобы запасов прикупить и ладьи построить решили мы вверх по тунгуски реке сходить дорогу к неизвестной реке елюение большая река по местному разведать да с тунгусами поторговать ну и самим соболей и других зверьков пострелять денег то не хватало Так кабачик ефим по закладной кабалей выдал и огненного зелья и свинца 40 человек набралось гулящих людей, свободных россиян, занимающихся отхожими промыслами. весной 7129-1621 года и пошли на четырех небольших долбленных по бокам обшитых досками лодках, шитиках. Проводником вызвался сокрещенный ненец из Пустозерска Игнатий ханапте хорошо знавший реку, так как долгое время собирал ясакс народцев, живущих на Нижней Тунгуске. «А что за народ пошел с тобою?» Полюбопытствовал Иван Озеров, подвигая к промышленнику новую кружку пива. Да разные людишки набрались. Двое земляков было. Василий Ермолаевич Бугор, да Трифон Карпов по прозвищу Буза. Литвинов, полонянников с десяток. Старшими у них были Пантелей Навацкий, сын Боярский Самсона Навацкого по литовскому списку. Да Добрынский Иван, казак был Иван Терентьев Ванюков со своими людьми да много еще кто а ты как старшим стал поинтересовался второй стрелец так получается я всех сгоношил и кабальная запись на меня пожал плечами пянда и продолжил тонгоска река полноводная берега высокие лесом покрыты речек и ручььев много впадает часто у воды появлялись эвенки охотники завидя нас они прятались за деревья и прибрежные камни и оттуда долго следили Изредка над головами стрелы свистели. Свободные от гребли хватались за свои пищали, но и венки поспешно скрывались в лесу. Чем дальше мы плыли, тем чаще появлялись на берегу самоеды. Некоторые из них были настроены вполне миролюбиво. С теми торговлюшку налаживали. На бусы, до топоры, соболей, до куниц выменивая. Однако мирных было мало, в основном пытались напасть дикари, когда мы высаживались на берег и устраивались на ночлег у костра. Так, почитай, до осени и плыли. Приходилось, правда, преодолевать пороги, но, в общем, подъем по реке проходил удачно. Верст с тысячу, небось, прошли. Уже снежинки стали пролетать, когда наткнулись мы на завал, вместе где река сужается, и на полдень поворачивает То ли тунгусы навалили, чтобы нас, значит, остановить, то ли из-за того, что перекат там и стремнина водой с весенним паводком принесло. Посовещались мы и решили, что дальше не пойдем зимовья начали строить. Получалось, что в Тунгуску там как раз река впадает, и с трех сторон берег крутой, подходящее место для острожка. Реку местные, как потом узнали, называют Нижней Кочомой. Зимовье большое построили. Кругом лиственница, в два обхвата. Инструмент и время есть. В будущем хотели там место для сбора ясыка организовать. Центральный дом возвели в длину пять сажен и в ширину три сажени. И делился он на две половины. Кругом него глаголем расположили несколько мелких клетушек с маленьким окном и одной дверью в каждой клетушке. Частью для припасов, коих немало с собой взяли. Частью для пленных тунгусов. Вместо ворот пристроили с обеих сторон по одной клетушке. Таким макаром получается узенький дворик. Еще недалече от ворот, ближе к реке, баню выстроили. Саженых в 50 «И что, Ивенки, не нападали больше?» Отхлебнул глоток пива и озеров. Как же, несколько раз пытались стрелами забросать, отгоняли огненным боем. Приходило, правда, несколько человек и мягкую рухлить менять. И сами мы и селки на соболе ставили, и из мушкетов били. Ха, а питались-то чем? Обмакивая корку хлеба в юшку, поинтересовался Иван. Да полно дичи, и кабаны есть, и олени, на зайца селки ставили. Еще лед на реке кололи, и рыбу ловили. Не голодали. Весною, когда полая вода снесла сделанную тунгусами преграду, снова двинулись в путь на ладьях. Но встретили такое сильное сопротивление самояде, что это лето и всю зиму нам пришлось провести в тамошних местах. Больше в обороне сидели, чем двигались. Несколько десятков тунгусов убили и ранили. Да и они стрелами у нас четверых серьезно продырявили. Хорошо крещеный ненец Игнатий в травах разбирался. Выходил раненых. Лето короткое вышло. Рано мороза ударили. С морозами и тунгусы ушли. Всего за лето из ста верст от предыдущего зимовья не прошли. Недалеко от устья речки средний Качомы пришлось снова зимовья ставить. Вначале эвенки пытались нападать и на это зимовье, но мы их отгоняли огненным боем. Однако вскоре нам через Игнатия удалось помириться с ними. торговлишку с соболем и прочими зверьками наладили, даже несколько совсем дорогих горностаевых шкурок принесли. И совсем уж редкую шкуру большущего соболя, росомахи, которую местные называют Екен. Как Тунгуска вскрылась, дальше тронулись. Теперь уже ивенки не препятствовали нам продолжать плавание. До самого конца лета шли. Река все мельче и уже становилась. Много перекатов пошло. Сотен семь верст, а то и поболее прошли. Остановились в виду небольшой горы, когда и плыть уже нельзя было. Да и о зимовье подумать следовало гору Юрьевой назвали там местные охотники и поведали что совсем недолеччи верстах в двадцати начинается речка Чичуйка, что вскоре впадает в большую реку которая течет встреч солнцу зимовье все ж на тунгуске поставили попроще чем два предыдущих тунгусы не шалили так что избой до баней обошлись всю зиму и с местными торговали и сами промышляли богаты те места зверем тунгусам то вся эта пушная мелочь без надобности нетронутые места. За зиму по снегу, по волоку и шитики перетащили. Только лед сошел, двинулись дальше. Как тунгусы ебаяли, вскоре Чичуй влился в широкую реку. Половодье, да и река сама быстрая, ладьи летели прямо. По берегам стояли поросшие густым лесом горы, и еще бывали красивые утесы из красного камня, у подножья которых тянулись узкие бечевники. Бичевники слегка наклоненные к реке, низкие заливаемые берега, тянущиеся узкой полоской у подножья обрывистых высоких берегов. Все дальше шли на восход. Много чудес на олени реке. Вот, к примеру, горы, гусельные, как сразу назвал их Буза. Их было две рядом. Они обрывались у реки высоким крутояром из вертикальных пластов разноцветного камня. Красного, серого, желтого, оранжевого. Тонкие, длинные, прямые пласты напоминали гусельные струны. Красота невиданная. Люди даже грести бросили. Спустя еще несколько дней достигли мы совсем удивительного места. От гористого правого берега отделялись высокие каменные столбы. Они тянулись в три ряда и состояли из пластов так же. Пласты лежали один на другом. Белые, красные, желтые. Очертания столбов причудливо больно. То башня то терем, то какие-то животные сказочные. И везде Лена была усеяна островами. Вскоре дошли до места, где Лена повернула на север и вышла на равнину. На берегу стали появляться селения, и в них новый, неизвестный доселе народ – якуты. Приветливо встречали они нас, угощали кониной, рыбой. А вскоре встретились мы и с якутским вождем Тыгыном. Он целый пир в нашу честь устроил. Одна ладья у нас совсем плоха была. Решили мы новую сделать. Нашли дерево подходящее, свалили, киль изладили, стали борта наращивать. Якуты все крутились вокруг, перенимали новое ремесло, смолу принесли. А пока мы шитик делали, одна ладья наша прошлась по могучему притоку Лены, Алдану, что вливается в нее как раз возле поселка Тыгына. Алдан этот тоже с восходу течет. Только через седмицу вернулась, повертает скорости Алдан на полудень. Старшим у них был Литвин Добрынский. Мы как раз шитик доделали. Снабдил нас тыгын провизией, кониной, рыбой, орехами. Зимовать столь малым отрядом в этих местах поопасались. Много больно якутов там обитает. Вроде мирные, да кто их знает, что удумают за зиму. Назад дорога намного дольше оказалась. Все же против течения выгребать. К концу лета так дошли до Юрьевой горы, или Чичуйского волока. Зимовали опять в своем месте, благо все построено уже. А к весне решили, что назад возвращаться опять с тунгусами воюя не след. Попробуем выше подняться по лени. Еще верст поди с полтысячи проплыли, пока совсем мелко не стало. Вот возле одного из притоков, что кулингой прозывается, и бросили шитики. Дальше уже пехом по степи пошли, на закат и чуть на полдень. Вдоль речек тянулись открытые места, напоминавшие степи. Здесь мы столкнулись с новым народом, братами, то есть бурятами. С удивлением увидели мы огромные табуны лошадей и возделанные поля с посевами проса, гречихи и ячменя. Поля как у нас прямо, только вместо исп круглые, обтянутые войлоком юрты. Пройдя свыше 200 верст, вышли мы к новой неизвестной реке, Воды ее стремительно катились между отвесными берегами. Вокруг бесчисленных островков пенилась вода. Снова построили мы себе шитики и тронулись вниз по реке. Через несколько дней пути услыхали отдаленный гул. И чем дальше плыли, тем громче становился шум и рев воды. Потом уже и сами пороги узрели. Отвесные скалистые берега сошлись ближе. Покрытая белой пеной вода бурлила и клокотала меж скал. Местами обрываясь вниз стремительными водопадами. С огромным трудом миновали их. Ладьи на берег не везде вытянешь. Скалы кругом. Но и после этого опасность не миновала. Ладьи прям понесло вперед. Кипящие водовороты, мели и подводные скалы, усеявшие все русло реки. Только господу ведомо, как не потопли. Одну ладью все ж разбило, но выловили всех, кроме двоих. Часть рук рухляди мягкой только потеряли. Да крупа намокла. Реку местные браты Ангарой прозывают. дюже быстрая река. Это только и спасло. Там уж теплее там гораздо. Только к середине декабря встала Ангара, льдом покрылась. Мы же, пройдя более тысячи верст по ней, вдруг оказались у Енисейского острога. Получается, что Ангара это и Верхняя Тунгуска одна река. Ну а дальше уже до Туруханска, поземнику на санях шли, почитай пять лет колобродили. Вот буквально к весне Токма и прибыли в Нового Мангазею, а недавно и до Старой вот добрались. — Снова пойдешь за Пушниной? — поинтересовался Упянды, отмечавший весь маршрут на своей неправильной карте озера. — Что не сходить, теперь проще, места знакомые. — Ты мне карту эту дашь? — отодвигая кружку, в упор посмотрел на стрельца Пантелей. — Да, конечно. Нам князь Пожарский говорил, что первопроходцам по мере сил помогать надо. Не только карту дадим, но и деньгами чуток поможем. Странные стрельцы эти вершиловцы.